Глава 3. Для вражеского огня всегда найдется дорога. Старая артиллерийская максимума. Моим первым впечатлением после того, как я покинул шаттл, было ощущение неразберихи. Хотя надо отдать должное солдатам, они включались в свои непосредственные боевые роли столь гладко, точно мы были на учениях. Отряд за отрядом разбегались широким веером, выискивая возможные неприятности и немало не обращая внимания на квохчущих отшельников в малиновых одеяниях. Которые суетились вокруг, как будто само небо готово было рухнуть на землю. Честно говоря, я полагаю, что с их точки зрения так оно и было. Я мог только надеяться, что большинство из них хватило ума спастись бегством, как только над головами появился наш шаттл, а не стоять и дожидаться, когда их размажут в довольно неприятную кашицу, подобную той, в которую я только что вляпался сапогом. Вероятно, это все-таки был местный овощ, по какой-то причине зовущийся канделябром. Он остается самым популярным растительным продуктом на Адумбрии В основном из-за того, что является одним из немногих седобных растений, способных выжить в постоянной полутьме, а не из-за своих вкусовых качеств. В записях медицинских работников, отвечавших за этот квартал города, смертельных исходов среди отшельников не отмечено, хотя некоторые из них впоследствии лечились от мелких травм. Вероятнее всего, эти случаи были связаны с наступлением на разбросанные в суете грабли и прочий судовый инвентарь. «Третий взвод погруженный готов выдвигаться!» Доложила Сулла, и одновременно рёв двигателей возвестил появление полудюжных химер. Они легко скатились с погрузочного пандуса правого борта и превратили то, что еще оставалось от овощных посадок, на которые мы сели в ужасающее месиво. Сулла, голова и плечи которой были видны из башни и командной машины, легко опознававшиеся по скопищу вокс-антенн, с энтузиазмом помахала нам с датуа, едва заметив. Я поднял руку в ответ, хотя больше для того, чтобы предупредить другие возможные попытки пообщаться со мной, и снова кинул взгляд на планшет данных в руках капитана. «Враждебная единица, похоже, сосредоточена здесь и здесь», произнес он, вызывая значки, которые должны были отметить их позиции, на что я только кивнул. Таларнцы по-прежнему находились в окружении, но отчаянно отбивались. Сообщения, получаемые на именно тактической частоте, достаточно хорошо показывали, где находится враг, каким бы дьяволом он ни был и где он разместил свои огневые точки. Ларренцы вызвали свои подкрепления, но основная часть их сил уже покинула порт через главные ворота, так что... так что они по крайней мере в 20 минутах отсюда. Закончил я фразу, и Датуа оставалось только кивнуть. Они могли бы сократить путь на добрых пять минут, если бы рванули обратно прямиком через космопорт, но тогда бы они тоже вписались в те фраговые ворота и сделали бы из себя отменную мишень прямо-таки сидячих уток. Я прикинул расположение улиц, и по едва заметному довольному ворчанию, исходившему от Датуа, Понял, что тот пришел к одному со мной выводу. Возьмем их отсюда и отсюда!» Я указал две основные улицы, весьма успешно превращенные ретиками в настоящий односторонний тир. Можно было без опаски ставить на то, что они расположили свою ловушку так, чтобы вырезать любых таларнцев, которые попытались прорваться, но будут совершенно не готовы к контратаке с противоположного направления. Капитан снова кивнул. «Не мешало бы нам прикрыть и фланг!» Указал он. Я согласился, так как и сам заметил возможную угрозу, Если враг узнает о нашем приближении с тыла, он может попытаться совершить прорыв налево, в город, прежде чем мы успеем зажать его между собой и таларнцами. Отступление в другую сторону для врага наглухо перекрывала стена Звездного порта, в какой то веке она играла нам на руку. «Посылайте Суллу», – предложил я. Её люди готовы выдвигаться. Силам на фланге должно было понадобиться на пару минут больше, чтобы достичь места назначения, так что имело смысл послать именно ее взвод, уже погруженный на машины и готовый прокатиться с ветерком. Вдобавок это помогло бы держать Сулу в стороне, где, как я надеялся, ее бесшабашная смелость имела меньше шансов принести к гибели кого-нибудь из наших людей. «Я согласен», — кратко кивнул Датуа и передал командирам данные со своего планшета. «Третий взвод! Держите фланг! Первый и пятый! На вас основные бульвары! Второй! По отрядам выдвигайтесь переулки! Выметайте всех, кто попытается прорваться во вход нашего основного удара! Четвёртый! Отцепить периметр! Не выпускать никого, кто не наш, пока все не стихнет!» «Задерживайте всех, кто выглядит как гражданский для допроса! Любого вооруженного расстреливать!» Он был хорошим командиром, это я могу сказать точно. Командиры взводов подтвердили получение приказов, и в голосе суллы прозвучало, конечно же, слабо, но различимое разочарование. «А что вы, комиссар?» «Я пойду по флангу», — сказал я, осторожно взвесив все возможности. Мне пришлось повысить голос, чтобы перекричать вои двигателей «Химер» третьего взвода, которые перепахивали монастырский сад. Ворот не было видно, но от стены, впрочем, тоже не особенно много осталось, о чем позаботилось миниатюрное землетрясение, вызванное соприкосновением пары килотонн массы десантного корабля с почвой. Основная часть храма, кажется, устояла, что я был очень рад видеть, потому как злитель лезиархию обычно значило нарываться на такое количество унылых проповедей, сколько мне и в жизни не высидеть. Траки командной машины Соллы вгрызлись в щебень, разбрасывая его вокруг, и вот уже химия раскрылась из виду. Квинтит отрядных транспортеров, подпрыгивая, устремился за ней. Датуа посмотрел на меня с сомнением. «Вы уверены, что это разумно?» «Вполне», – заверил я его. «Сулла хороший офицер, но иногда бывает излишне импульсивно». Мой собеседник кивнул, лучше других осведомлённый об этом ее качестве. «Я не говорю, что она может сделать что-то прометчивое. Но для нас будет жизненно важно, чтобы она держала назначную позицию, если только враг дёрнется бежать». Мысль о том, что я где-то поблизости, может её отрезвить, если что. По сути же, конечно, дело было в другом. Казалось, что на фланге было намного безопаснее пересидеть все происходящее, если, конечно, мы не ошибались в оценке вражеской готовности к бою. Наступать по узкому простреливаемому участку, только если у меня не было возможности избежать этого. «Вам придется поторопиться, чтобы догнать их!» – произнес Датуа, очевидно признав мой аргумент. «Это не проблема!» – ответил я и произнес микрокоммуникатор – Йорген, выдвигаемся!» Вместо ответа рёв мощного двигателя эхом разнесся по всему грузовому отсеку, и по погрузочному пандусу прокатилась саламандра, лавируя между химер будто мелкий хищник между травоядных. Юрген резко затормозил возле меня, подняв тучу брызг из грязи, превратившихся в слизь овощей, и в щепки раздавив гусеницами то, что оставалось от небольшого парника. Несколько ближайших монахов, которые едва накопили смелости приблизиться и спросить, что за чертовщина происходит, снова бросились в укрытие. «Здесь, комиссар!» – доложил Юрген, по обыкновению флегматичный. Лишь едва заметная гримаса, которая могла оказаться неким зародышем улыбки, выдавала то, что он рад был вновь оказаться на твердой земле. «Отлично!» – ответил я, забрался в задний отсек и проверил установленный на выносном пилоне болтер. Я обычно настаиваю, чтобы им была снабжена любая приписная ко мне машина. Это может показаться излишним, но дополнительная огневая мощь не один раз спасала мне шею, И кроме всего прочего, она позволяет делать вид, что я занят чем-то полезным, в то время как мы со всех ног удираем от неприятностей. «Мы присоединяемся к третьему взводу». «Нагоним!» – пообещал Юрген, давая газ мощному мотору. Саламандра бросилась вперед с проворством испуганной птицебелки. Приученный за годы знакомства к уникальному, чрезвычайно энергичному стилю вождения Юргена, я сумел остаться на ногах, дав тем солдатам, которые еще не погрузились, полюбоваться на мою героическую позу в обнимку с Болтером. «Не сомневаюсь», — произнес я, еще крепче вцепляясь пилон, пока мы перескакивали через полосу гравия, который только недавно был стеной. Наконец мы выбрались на более ровную поверхность улицы, и лишь тогда у меня появилось время оглядеться по сторонам и кинуть первый пристальный взгляд на столицу Думбрия. Здание, оказалось нависали низко над головой, между ними пролегали глубокие тени, подчеркнутые теплым светом, льющимся из нескольких окон. Мне предстояло изрядно приспособиться к местным условиям, прежде чем понять, что большинство из этих зданий столь же элегантны и пропорциональны, как в любом другом имперском городе. И что лишь бесконечный вечер, царящий здесь, порождает мрачные иллюзии. Улицы показались мне удивительно пустынными. Я проверил свой хронограф и осознал таки, что несмотря на все всепроникающий приглушенный свет, по местным часам была середина ночи. Так как средняя освещенность в любом месте на поверхности никогда не менялась, а домбрианцы создали местную традицию периодов сна и бодрствования — которая действовала на всей территории этого мира, таким образом избежав смены часовых поясов, обычной для большинства обитаемых планет. Это уже было кое-что. На улицах должно было оказаться меньше гражданских, которые могли бы попасться в перестрелку. Каждый невинный слуга Императора, убитый по ошибке, это потеря для всего Империума. И что не менее важно, то он добавляет мне на стол целую кучу бумажной работы. Но если уж говорить о них, то любой, кто услышал столь очевидные звуки битвы и до сих пор не покинул этот район, Вероятно, все равно был замешан в заговоре, так что нам не приходилось особенно беспокоиться о побочных потерях. При этой мысли я вас духом. «Вот они!» Юрген прибавил газу и обогнал ошеломлённо глядевшего на нас притера-мотоциклиста. Похоже, тот собирался лично провести расследование беспорядков, что с моей точки зрения было похвально, но глупо. Несмотря на эту мысль, я помахал ему рукой, когда мы пролетали мимо. Несомненно, вид настигающие его громоздкой бронированной машины не говоря уже о показавшемся на ее заднем сиденье имперском комиссаре, был для Претора настоящим шоком. Но я не зря предпочитаю сламандру всем другим средствам передвижения. Мощный мотор дает ей весьма уважительную скорость. Она в сочетании с выдающимися водительскими способностями Юргена не раз позволяла мне выбраться из неприятностей столь же быстро, сколь моя репутация в самый неподходящий момент была склонна меня в них заводить. На нашу удачу другого уличного движения мы почти не встретили, Очень редкие машины улепетывали в направлении обратном нашему, причем на скоростях, которые без сомнения в любых других обстоятельствах привлекли бы внимание давешнего претора. Водителям суждено было угодить в сеть раскинутого четвертым взводом оцепления, прежде чем они смогут хоть куда-то заехать, так что я совершенно не обращал на них внимания. В любом случае, я сомневался, что они будут чем-то иным, нежели казались с первого взгляда, местными рабочими поздней смены, которые заметили что-то неладное и стремились удрать как можно дальше от этих мест. Несколько наземных машин были попросту вытолкнуты на обочину, зарубки на их корпусах и злобные лица водителей служили верным свидетельством бесхитростной решимости сулы оказаться поближе к врагу. Я уж начал думать, что я вправду принял верное решение лично продержать ее на коротком поводке. Юрген примерил ход Саламандри скорости Химеры, круто мотнул машину, занимая место в конце конвоя. Спустя мгновение мимо нас с воем сирены промчался претор. В первый миг я с ужасом подумал, что он собирается перерезать дорогу командной машине Сулы, чтобы попытаться оштрафовать ее. Это могло окончиться лишь тем, что он превратился бы в неприятное пятно на асфальте, но к моему облегчению он покатил дальше, несомненно, чтобы лично доложить начальству о том, что творится на улицах. «Комиссар!» Голос Сулы в моём микрокоммуникаторе прозвучал приятно удивленным. На расстоянии я не мог разобрать выражение её лица, когда она повернулась в башне транспорта, чтобы посмотреть в нашу сторону. Только белобрысый хвостик ее волос развивался на ветру, подобно боевому штандарту, но я мог достаточно живо представить её белозубую улыбку. «Похоже, раз вы здесь, нам все таки предстоит немного размяться», — продолжала Сулла. «Это мы еще увидим», — ровно ответил я. «Если ретики побегут, это единственное направление, по которому они могут вырваться. Сделать так, чтобы они не ушли, вот наша главная задача». «Можете на нас рассчитывать», — заверила Сулла. В ее голосе звучала та самая уверенная нотка, которой я уже научился страшиться более всего, так что про себя я только вздохнул. Можно было определенно сказать, что за ней понадобится глаз до да глаз.